За день до приезда Виктора Пнин вошел в спортивный магазин в центре Вейнделя и спросил футбольный мяч. Хотя просьба была не по сезону, мяч ему подали. «Нет-нет», — сказал Пнин, — «мне не нужно яйцо или, например, торпеда. Мне нужен простой футбольный мяч, круглый». И он кистями и ладонями изобразил портативный мир. Это был тот же жест, которым он пользовался в классе, когда говорил о гармонической цельности Пушкина. Приказчик поднял палец и молча принёс европейский мяч. «Да, этот я куплю», — сказал Пнин с полным достоинства удовлетворением. Со своей упакованной в коричневую бумагу и заклеенной полосками клейкой ленты покупкой он зашёл в книжную лавку и попросил Мартина Идена. «Иден, Иден, Иден», — забормотала высокая темноволосая приказчица, потирая лоб. «Постойте, вы имеете в виду книгу о британском министре, не правда ли?» «Я имею в виду», — сказал Пнин, «знаменитое сочинение знаменитого американского писателя Джека Лондона». «Лондон? Лондон, Лондон», — сказала она, хватаясь за виски. На помощь с трубкой в руке пришел ее муж, как водится в твидовом пиджаке, писавший стихи на злобу дня. Порывшись, он извлек из пыльных недр своего не слишком процветающего заведения старое издание «Сына Волка». «Боюсь», — сказал он, — «это все, что у нас имеется этого автора». «Странно», — сказал Пнин, — «привратности славы. В России, помнится, все маленькие дети, взрослые люди, врачи, адвокаты, все читали и перечитывали его. Это не лучшая его книга, но окей, окей, я беру ее». Вернувшись домой, то есть в дом, где он в этом году квартировал, профессор Пнин выложил мяч и книгу на письменный стол в гостевой комнате наверху. Склонив голову на бок, он осмотрел свои подарки. Мяч выглядел неважно в своей бесформенной упаковке. Он развернул его. Теперь его красивая кожа была на виду. Комната была чисто убранная и уютная. Гимназисту должна понравиться эта картинка. Профессорский цилиндр, сшибленный снежком. Поденщица только что послала постель. Старый Биль Шепард, хозяин дома, поднялся с нижнего этажа и с важностью ввинтил новую стеклянную грушу в настольную лампу. Тёплый сырой ветер поддувал в раскрытое окно. Снизу доносился шум разыгравшегося ручья. Вот-вот должен был пойти дождь. Пнин закрыл окно. В своей комнате на том же этаже он нашёл записку. Лаконичную телеграмму Виктора передали по телефону. В ней сообщалось, что он опаздывает, Ровно на сутки.